пытались вступить в дискуссию и внезапно были поддержаны со стороны. Дело было в первый день взятия Аргуна, когда российское телевидение сообщило «Город занят без значительных разрушений». Мы смотрели новости в Назране. Через четыре часа после того, как прошли Аргун сопровождения сопровождении Старлея-десантника и убедились, что ни одного целого дома в городе не осталось. Остались, как водится, подвалы, из которых выползали люди. Их, несомненно, национальный облик, как и вообще совершенно русский облик Аргуна, делал происшествие совсем и реальным. Тут проникаешь с отвращением к себе. Но и ты ведь, порождение той же ксенофобской цивилизации и разгром мусульманского шали, хочешь не хочешь, воспринимаешь как-то естественнее, чем разгром Аргуна, где русских было процентов 80. Тех двух стариков, которые... Врезались в наш разговор с ОМОНовцем, звали Василий Краснаштан и Мария Троценко. Они услышали слова капитана. «А вы знаете, что тут чеченцы творили с русскими людьми? И заполошно закричали, наступая на вооруженного офицера. Пока вы нас бомбили, они нас кормили!» Известно, что во время правления Дудаева эти права человека нарушались, в том числе и особенно по отношению к русским. Но известно и то, что по ходу войны не ни Дудаев, никто либо из его командиров не делили население Чечни по национальному признаку. Мне не приходилось слышать антирусского заявления от чеченцев. Может, они так осторожны журналистами, но ведь речь идет не о функционерах, а о крестьянах и молодежи с автоматами. Возможно, что-то объясняется депортацией сорок четвёртого года. Чеченцы более, чем другие кавказские народы, укоренены в России, дольше жили там. Лучше говорят по-русски, накопили больше русских друзей. Без специального изучения эту тему развивать трудно, поделюсь лишь лингвистическим наблюдением. Никто не называл русская армия, только российская армия. Не народ, а государство. В силу родоплеменного сознания чеченцы скорее за себя, чем против других. За очень. Я добросовестно искал знакомства с наемниками, хотя бы их следы, тех, о ком столько уверенно пишут, которым якобы платят по тысяче долларов в день. Достоверно знаю о десятке западных украинцев. Сашко, Петро, Серега. Нет, Серегу убили. О москвиче с улицы Красикова. Беседовал с белорусом из Петербурга. Принципиально не носящим стрелкового оружия, он консультант по артиллерийской части, бывший кантемировец. У них был кров, если считать кровом бетонный накат и еда. Вопрос о деньгах воспринимался с недоумением, что до чеченцев, которые приехали воевать «за», то встречались прибывшие из Волгоградской области, из Дальнего Востока, как-то разговаривался по-английски с чеченцем из Иордании, еще с одним из Кувейта по-русски с чеченцем из сетла Эмигрант Резван оставил бизнес в штате Вашингтон приятелю и командовал мотострелковой частью. Как во всех полуанархических соединениях, там любят титулы и звания, командующий Южным фронтом, командующий Юго-Западным фронтом. У лейтенанта запаса советской армии, помнящего навыки окапывания, есть шанс именоваться командиром полка, хотя в полку человек двести. Специалистов ничтожно мало, потому питерский белорус может бравировать пацифизмом, он – ценный кадр. Бронетехники и в лучшие времена было около полусотни единиц. Как во времена Шамиля, кавказец является в строй в полном боевом вооружении, купленным на свои деньги. Деньги, впрочем, не такие уж огромные. Калашников-нулевка весной 95-го шел за миллион сто. «БУ» за 700-800 тысяч рублей, «Чининный» за 500. Пистолетов на рынке меньше. Это не столько необходимость, сколько знак престижа. Соответственно, цена, как на предметы роскоши. Макаров тульского производства полтора миллиона. Ижевский Макаров – миллион двести. Но у него после 35-40 выстрелов загибается ствол. Примерно на нулевку зарабатывает за полуторамесячную чеченскую командировку ОМОНовец, но автомат у него уже есть. За эквивалент 200 долларов можно приобрести сносную кожаную куртку или приличный холодильник, или цветной телевизор отечественного производства. Раньше можно было расширить ассортимент за счет трофеев, но мародерство пошло уже по какому-нибудь пятому кругу.